Глава двадцать девятая «Судьба?» — только и сказала, отряхиваясь от грязного снега и пару раз посмотрев на стоящего рядом мужчину, чтобы убедиться, он это или нет. «Что я должна попасть под колеса машины?» «Моей машины, если быть точнее», — ответился смешком и отпустил мое плечо, удостоверившись, что я могу стоять ровно. Меня толкнули, и я поскользнулась. Слово «судьба» в данном случае немного фальшивит в звучании и самом значении. «Вам оно не нравится?» «Нет, дает ложные надежды», закончилась курткой и остановилась. «Спасибо, что не сбили меня. Надеюсь, моя судьба все-таки прожить до старости. До свидания». «Может быть, в этот раз расскажете, что с вами? Очередная встреча, и вы...» присмотрелся к моему лицу, наклонившись, потому что ростом он был явно на полторы головы выше. Точно плакали. «Я вас помню, поверьте. Но на выставке я не плакала. Вам либо показалось, либо спутали с кем-то. «А я о другой встрече», — встал, сложив руки на груди. «Какой другой?» — нахмурилась. Только мне и мне не хватало. «Почти год назад я был в этом городе по работе, в феврале. Вы выскочили из отеля, почти в центре города которой, и все произошло вот так, как сейчас, только в сумерках». «Боже!» — вспоминаю тот случай и событий того дня. «Так это были вы! А я еще думаю, есть что-то знакомое в вашем лице». Но никогда бы не вспомнила вас, если бы вы не сказали. Я тоже сомневался. Сейчас убедился. Ну что ж, бывают и такие случайности. Думаете? Пожала плечами, ощутив в них сильнейшую усталость, прошедшую через весь позвоночник. — Выглядите неважно. Отличный комплимент, только не пользуйтесь им часто. Мне кажется, не каждый оценит. Он улыбнулся, а я зарделся от того, насколько был развязан мой язык. — Меня зовут Роман. — Послушайте, Роман, я прикрыла на секунду глаза. «Я устала, немного раздражена. И меньше на что я настроена сейчас, это знакомство». Посмотрела на него и поняла, что имя знать ему важно прямо здесь и сейчас. «Я Кира». «Необычное имя. Красивое и вам подходит». «Спасибо». В голове снова стоял вопрос уйти отсюда, но я знала, что придя домой, я буду истязать себя мыслями. Думать о том, что мой брак был удобным для человека, которого я любила так долго и это самокопание приведет меня к дыре в груди, которую придется штопать белыми нитками. Нет. Подняла свой взгляд и присмотрелась к мужчине. Надеюсь, все же не маньяк. Ну так что? Задал вопрос и указал глазами на то самое кафе, откуда недавно вышла я сама. Поделитесь? А это обязательно? Прошла вперед. Можем и о чем-нибудь другом поговорить. Можем начать с погоды. Открыл стеклянную дверь, пропуская меня внутрь. Ненавижу зиму. «За что вы с ней так?» «Я люблю лето, а там, где я вырос, зима — это нечто сонливое, слегка морозное, с замерзшими лужами, капли снега в пик января максимум». «Значит, вы не местный», — он помахал отрицательно головой, снимая куртку и помогая раздеться мне. «Могу сказать вам одно, зря переехали сюда. Этот город снежен и красив зимой, с морозами и прочими сопутствующими погодными явлениями». «Я это уже понял». «Но теперь этот город — место, где я живу». Невольно посмотрела на его руку, отметив, что там кольца нет. Не хватало мне еще с женатыми мужчинами в кафе сидеть. «Итак», — сложила руки на стол перед собой, «какой стужей или метелью вас сюда занесло на ПМЖ?» «Работа», — и замолчал. «Как увлекательно! Хотите, чтобы я вам рассказал о ней? Если не сложно», — подошла официантка и предложила меню. Я взяла себе салат, а мужчина полноценный обед, сказав, что ужасно голоден, и приехал сюда пообедать. «Может быть, возьмете еще и десерт?» «Нет, спасибо. К тому же недавно кофе пила. Теперь я вас слушаю». Он почему-то рассмеялся, откинувшись на спинку мягкого стула. «Сначала я хочу услышать ваше предположения». Стала всматриваться, отмечая теплый спортивный костюм, короткую стрижку и эту бороду. Явно на тело, но он не сказать, что чересчур. Сбитые руки, точнее костяшки, или как они называются, что говорило о... О чем это может говорить? Он проследил за моим взглядом и вытянул вперед свои кисти, демонстрируя крепкие ладони, увитые венами. Правильно мыслите. Вы боксер? Почти. Ну, с этим что-то связано, я не сильна в терминологии данных видов спорта. Тренер по тайскому боксу. В феврале один из моих пацанов отправился в Европу и занял второе место в своем весе. Поэтому с сентября тренируют тут будущих, я надеюсь, чемпионов». «Вот как? Замечательно. Я, конечно, против подобных увлечений для детей, но это похвально. Уверена, у вас и ваших учеников все получится». «Спасибо. Я больше по части футбола». «Футбола? Это уже интересно. Мой сын играет, ему 12, учится в спортивной школе-интернате». «Мужской поступок. Не каждый согласится на подобную школу в таком возрасте». Он сам решил, мы не стали сопротивляться. В этот раз на мою руку обратил внимание мужчина. «Я в разводе», — констатировал отсутствие кольца. «Почти год». Роман кивнул, понимающе. «Тогда ясно». «Что? Ну то бегство из отеля. Сопоставил временной промежуток просто». «Сомневаюсь». От этого разговора спасла принесшая еду официантка. «Приятного аппетита», — улыбнулся мужчина и тут же принялся за свой горячий суп. Пока город засыпало новогодним снегом, мы обедали и обсуждали самые разные темы, старательно обходя острые углы. Я рассказала, чем занимаюсь, как провожу свои выходные и вообще досуг, а также планы. серьезно Бенджи Бенжи-джампинг?» Мужчина был шокирован моим заметно веселым заявлением. «Серьезно, как никогда. Однажды я увидела по телевизору, как такие прыжки совершают люди» и решила, что я бы хотела вот так в свободном падении провести шесть секунд, чувствуя только притяжение Земли и больше ничего. Главное, чтобы рвотный позыв не почувствовать». «Так почему не совершила?» «За время знакомства мы перешли на «ты», что существенно облегчило общение». «Не знаю. Порой мечты стоит оставлять мечтами, чтобы они просто были. К тому же я не уверена, что смогла бы. Та еще трусиха. А вот в этом я сомневаюсь» замер, рассматривая меня странным, заинтересованным взглядом. «Прогуляемся?» — предложила сама, потому что в помещении стало душно. «Конечно. Я отправился в уборную, пока мужчина расплачивался за наш обед, сказав, чтобы я не вздумала предлагать и рубля в совместный счет. Я лишь пожала плечами соглашаясь. Мы вышли на ту самую набережную и стали протаптывать новые следы по свежему белому покрывалу. Неторопливо, сами покрываясь белыми снежинками». «Вынужден признать, есть в этом что-то». «Согласна. В этом году река не замерзла. А жаль. В прошлые года мы катались на коньках с детьми прямо тут. А я не умею кататься на коньках». «А?» Сначала удивилась и остановилась, а потом просто рассмеялась. «Ну да, смешно. Гордиться нечем, но мне как-то без надобности было. У тебя такой взгляд и лицо, что я чувствую себя обязанной это исправить». «Что конкретно? Мое лицо? Если что, я против» стал закрываться нет научить кататься конечно а вот ты о чем согласен но не сегодня у меня тренировка через 40 минут пик пробок лучше поезжай школа недалеко поэтому выбрала это кафе для обедов и поздних ужинов умно ну так что когда будешь учить кататься на коньках завтра у меня дела в городе с дочерью а вот в воскресенье можно было бы и покататься идет А я тебе в ответ покажу, как можно снимать стресс, чтобы не воду лить, а с пользой. Это как еще? Тебе понравится. И покричать можно, и тело в тонусе будет». Я запнулась на ходу, потому что вроде бы он говорил откровенно и, с другой стороны, без заигрываний. Видимо, это моя больная голова воображает. Обмениваемся с Романом номерами, потом отбиваюсь от его желания проводить до дома или отвезти, так как про пробки не зря сказала. «Райан-то мне знаком хорошо» и ухожу домой, все так же медленно и никуда не торопясь. Только мысли развеиваю по ветру, но те прочно располагаются в мозгу, давая понять, что сегодня мне от них не избавиться.